30 октября. Сегодня я переехал в свое помещение в городском доме. Было как-то странно оставаться опять одному. Как-то странно пользоваться услугами одного Диего после того, как за тобой ухаживали, как забалованным ребенком. Тебе старались угодить старалась угодить одна из прекраснейших женщин в мире. Но в моем положении я, конечно, не мог оставаться постоянно у Ван Если возникнут беспорядки, я буду в состоянии скорее защитить их из городского дома, чем из их собственной квартиры. Я жил у них целый месяц, что при моем бродячем образе жизни было много – «Пора было расстаться. Я твердо решился на это, хотя старый Вандер Вейрен желал, чтобы я остался у него еще. «Вам будет там неудобно, сеньор», — говорил он. «Ну, увидим, увидим. Вечером я буду ужинать в одиночестве, и только мое собственное величие состоит в мне». Посмотрим, как это мне понравится».